Пошел Господь пытать людей в любви. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в Дуброве Жамкал деснами за черствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой На тропинке с клюшкою железной И подумал, видишь, какой убогой Знать от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, Видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку, «На, пожуй, маленько крепче будешь».